Глава девятая. Вика. Остаток дня я провела в своей комнате. Поначалу боялась, что Демьян придет ко мне сам, но нет. Возможно, решил, что я передумаю и сама спущусь и начну упрашивать ответить на вопросы. Но то, что он мне рассказал про Романова, не укладывалось у меня в голове. Не верила, что такое и правда возможно. Конечно, я догадывалась, что бизнес не может быть полностью идеально чистым. Что для того, чтобы получить контракты, Порой отец прибегал к не самым честным сговорам. Но в то же время я не могла себе представить, что он сотрудничал бы с такими людьми, которые могли поступать вот так. Да и мы жили ведь в современном обществе. Ну что значит потребует меня к себе? Я же не игрушка, а живой человек. Да и главное, ради чего? Куда логичнее вернуть деньги, вложить их куда-то и получать прибыль. Что можно взять с простой молодой девчонки? Чем больше думала, тем больше приходила к выводу, что Зверев меня обманул. Или как-то ловко озвучил правду так, что выглядело все это страшно и неприглядно. И эти его намеки, что, дескать, за территорией дома мне будет менее безопасно. Нет уж, это рядом с ним мне было опасно. Очень и очень. Потому что он настоящий хищник. Взрослый, опытный мужчина, который ловко расставлял силки, пользуясь моей неосведомленностью. Вот если бы папа ответил. Вышел на связь. Ближе к вечеру позвонила Марина. «Викуля, ты подумала насчет вечеринки?» — начала она сходу. «Нет, прости, я пас». «Да ты чего?» — расстроенно возразила она. «Почему?» «Да нет настроения». «Что, опять с папой поругалась?» «Нет, просто не хочу что-то». «Ну вот, а я так рассчитывала на тебя, подруга. Так что у тебя случилось? Еще недавно ты сама говорила, что неплохо бы развеяться». «Да все в порядке». «Нет, не в порядке. Так, давай-ка приезжай ко мне». К черту вечеринку. Посидим вдвоем, почитаем женские статьи в журнале. Посмотрим какую-нибудь комедию. Предложила она. Я лишь тяжело вздохнула. Наверное, сейчас это было бы идеальным планом. Помогло бы отвлечься. Вот только как? Как сбежать из дома? Нет, Мариш, спасибо, но нет. Почему? У отца сейчас не самое лучшее время. Уклончиво ответила я. Ну и, в общем, он просил дома побыть. «Все настолько серьезно?» «Я не знаю», — честно призналась я. «Фамилия Романов тебе о чем-то говорит?» «Виктор Николаевич». Маришка тихо присвистнула. «Что, ты его знаешь?» «Я-то нет, но как-то слышала, что родители его обсуждали». «И?» — жадно спросила я. Родители подруги не были партнерами отца. Скорее, просто хорошими знакомыми. Их интересы не пересекались в какой-то сфере. «Ну и, в общем, как я поняла, этот мужик что-то вроде ростовщика», — замялась Марина. «Типа кредитора?» «Да, дает в долг, но быстрее и больше, чем банки. И вроде как вращается он в криминальных кругах. Ну и к нему идут, только если нет других вариантов». В груди похолодело. Неужели папа и правда связался с настолько опасным человеком? Он ведь говорил, что с компанией все в порядке, что прибыль стабильна и все хорошо. Врал?» «А почему ты спрашиваешь?» «Да так, услышала краем уха. Думала, может, что-то важное?» «Надеюсь, ты не так поняла, потому что человек этот очень опасен и влиятелен, и долги вроде бы не прощает». «Да, спасибо за информацию. Скорее всего, я и правда не так поняла». Как можно беззаботнее ответила я. «Но пока сижу дома». «Жаль. Тогда созвонимся завтра?» «Ага. И ты, если пойдешь на вечеринку, все-таки будь осторожнее». «Макс?» Понимающе усмехнулась подруга. «Он самый». «Как же достала это его типа забота? Он волнуется за тебя, он же твой брат». «Ну да», — проворчала Марина. «Ладно, не раскисай». Разговор с подругой оставил нехороший осадок. Вряд ли бы Мариша стала мне врать. А значит, Романов и правда человек опасный. Осталось понять, правда ли отец связался с ним. Действительно ли взял у того денег? Или же это ложь? Но как это сделать, я понятия не имела. Такое все эти не откопать. Тут или отца спрашивать, или у того, кто в курсе дел компании хотя бы. Был бы Матвей на связи, а так... Вечером я снова совершила вылазку до кухни, но в этот раз меня никто не побеспокоил. Впрочем, я и сама не стала задерживаться. Наскоро выпила чаю с бутербродами и сбежала опять к себе. Было уже довольно поздно, когда комнату вдруг озарила вспышка, а следом я услышала внушительные раскаты грома. «Нет, только не сегодня!» Подскочила с постели и осторожно подошла к окну. Так и было. За окном шел дождь. Но это еще полбеды. Гроза. Вот что было самое страшное. Зажмурилась и медленно сделала шаг назад. «Как же все не вовремя!»